Михаил Тихонов. Дорогами мёртвых. Серия не вернувшиеся. Книга 5. Пролог. Реванш. Сладкое слово для тех, кто однажды проиграл. Проиграл так, что сам не верил, что сможет подняться. Но, тем не менее, отхаркивая кровь вместе с зубами, не видя перед глазами света, вновь и вновь цеплялся за стену, обламывая ногти и пальцы. Просто встать, не кануть в небытие, выжить. Вытереть кровь с лица и снова броситься в бой. Бить, не глядя, забыв про правила и честь. Вгрызаться зубами в горло врага. Раз за разом, год за годом. Столетие за столетием. Мстить за разрушенный дом. Ждать тысячи летних. ред, копить силы и снова бросаться в бой. Но самое главное никогда не забывать про тех, кто засел за чёрной пустотой. Там, в скоплении звёзд, недорожем дополноценной галактике, притаился враг. Ему нет нужды атаковать самому. Разбросанные в прошлые разы споры, которые не удалось вытравить, снова дают свои всходы по всему пространству материнской галактики, когда-то она принадлежала дравидам. Это было бесконечно давно, так давно, что мало кто вспомнит. А если быть точнее, никто из нынешних обитателей галактике и не знает, кроме тех, кто не сдаётся никогда и не сдастся. Варуна, может, всё зря. Нас ведь и так осталось слишком мало. Что будет, если мы проиграем снова? Зачем мы атаковали людей? Они же даже не в курсе, кто мы и почему уничтожаем. Сколько поколений короткоживущих сменилось? Тысячи. Посмотри, с каждым разом мы лишь откатываемся в развитии, теряя людей, планеты и короткая пауза. Шансы на выживание расы В зале управления у огромного экрана, на который транслируются сводки со всех идущих сейчас в атаку флотов царства семи воинств, стоят двое разумных в чешуйчатых скафандрах. На вид обычные люди, только вот цвет кожи имеет голубоватый оттенок. Они стоят рядом, рассматривая панорамы развернувшихся сражений и отметки гибнущих кораблей, как своих, так и чужих. Агнец, ты что, забыл? Ворон с чёрными как смоль волосами, копной спадающими на плечи, укрытый бронёй, повернулся к своему собеседнику и лег струсил. В голосе мужчины мелькнула насмешка, а губы на лице скривились в презрительной ухмылке. Нет, Ворон, я всё помню слишком хорошо. Ну а трусость, знаешь? Да. Агнь бросил слегка печальный взгляд на друга, несколько не обидевшись на обвинения. Сколько нас осталось? Увидев, что Ворона собирается ответить, поднял вверх ладонь, останавливая. Нет, не дравидов, а именно нас, бессмертных, тех, кто помнит. В синих глазах командующего вооружёнными силами царства мелькнуло пламя ярости. Ворона, являвшийся единственным заместителем Агня, вспыхнул, собираясь разразиться яростной речью, обличающей трусость командующего, но в памяти мелькнули лица и имена. и он погас, отводя взгляд. Это было тяжело признавать, но Агний прав, 100 раз прав. Что, нечего возразить? Агний вернулся к наблюдению за обстановкой в системах, ставших первыми целями для атаки. Да ладно, не отвечай. В зале управления повисла тишина. На многочисленных экранах разворачивалась битва. Сходились в клинче корабли. То и дело вспыхивали и тут же гасли отметки уничтоженных кораблей. Дравиды долго готовились к этому, к возвращению того, что сотни тысяч лет назад принадлежало им, и то, что они потеряли, поверив в свою исключительность и силу. Так всегда, забравшийся на вершину и поверивший в то, что он самый сильный, всегда падает ниже, чем остальные. Домой хочу. Фраза Вороны была брошена в никуда. Агнис снова отвлёкся, глянув на того, с кем прошёл через битвы, взлёты и падения, с кем вместе старался удержать свой народ на краю пропасти, пусть даже ценой потерянных систем и планет. Главное, что раса жила. Мы же только что из дома, пожав плечами, он приблизил одну из областей гигантского экрана, на которую выводилась трансляция боя в системе, которую местные называли Арда. Она на картах царства значившуюся как Пурана Варда. Что-то не так было в ней. Но вот что, с ходу по понять... не получалось. Я не про Сумеру. Агни пытался понять, что не так в рисунке битвы в системе Пурана-Варда, поэтому поворачиваться и уточнять у друга не стал. Да и ни к чему это было. Он и без этого прекрасно понимал, о чем речь. Дровиды – древнейшая раса этого сектора Вселенной. Когда-то, очень и очень давно, сотни тысяч лет назад, она появилась на Эдеме. Как-то так сложилось, что Курашатра, находясь почти на самой окраине галактики, имела великолепные условия для развития разумной расы: слишком далеко от бурлящего могучими энергиями котла дискового скопления в центре галактики, но в то же время достаточно близко до соседних звёзд. К тому же, укрытая от мощных потоков жестокого излучения других звёзд, областью повышенной гравитации. Идеа неусловия В общем, система идеальна для того, чтобы появившаяся на пятой от звезды планете с очень комфортными условиями проживания раса разумных могла спокойно развиваться. Она и развивалась. Сначала не очень быстро. Около 20 тысяч лет понадобилось, чтобы выйти в космос. Поначалу утлые суденышки боялись далеко отходить от планеты. Слишком ненадежная техника. Слишком хрупка была жизнь разумного. Метеориты, астероиды, жесткое излучение, от которого не защищает магнитное поле родного. новой планеты. Столетия сменялись тысячелетиями. Дравиды медленно, но верно осваивали родную систему. На спутниках ближайшей планеты газового гиганта строились колонии. Условия на некоторых из них вполне подходили для проживания. Вполне возможно, что дравиды и не вышли бы на просторы галактики, так и говорясь вокруг своей планеты, летая на маломощных фотонных двигателях. Всё изменил случай. На каменном шарике, по недоразумению считающемся планетой, самым близким к звезде, был найден минерал. Кто и зачем поднял первый камень Алатери с перегретой поверхности выжженной солнцем пустыни остаётся неизвестным. Но вот имя Дравида, сумевшего разгадать свойства минерала и создавшего установку, дарующую практически полное бессмертие, осталось в веках. Брахма Именно он, проводя опыты, случайно обнаруживает, что алатырь-камень при определённом воздействии полностью нивелирует мутационные изменения в клетках организма, останавливает старение. И как следствие этого смерть. Всё, на этом можно было бы заканчивать. Все счастливы, все бессмертны. Нет, не совсем, конечно, бессмертны. Поля и Ленош вполне себе могли отправить на тот свет даже того, кто не стареет. Но На всех бессмертия не хватило. Запасы минерала оказались ограниченными, а больше найти место рождения в системе не удалось. И тогда дравиды обратили свой взор в сторону большой галактики. Экспансия была взрывоопасной, ведь на кону стояло самое ценное для человека вечная жизнь и молодость. Вот только вместе с бессмертием тела дравиды не обрели бессмертия духа, эмоции, чувства. Они всё так же оставались разумными. Именно чувства и подвели расу, а точнее, алчность. Первые корабли, ушедшие на поиск в соседние системы, проторили дорогу, по которой хлынул поток страждущих. Каких-то пара десятков тысячелетий и почти вся галактика оказалась заполнена дравидами. Они не изучали встреченные цивилизации, ещё копошащиеся на своих планетах, не пытались разгадать тайны вселенной. Нет, По большому счёту все эти триллионы дравидов, заполнивших галактику, подчинялись бессмертным лишь по одной причине эфемерный шанс стать одним из бессмертных. Как оказалось, опираться лишь на эту идею в условиях нашествия просто невозможно. О каком бессмертии может идти речь, если улицы городов заполняют мутанты, а в космосе поджидают кровожадные враги из чужой галактики? Да ещё и те, кто должен был объединить людей и организовать отпор, первыми рванули подальше от угрозы. В общем, проведя анализ той информации, что им удалось добыть. Бессмертные даже порадовались, что их отправили на колонизируемую планету. К тому же ещё до конца не преобразованную для жизни. Если судить по записям из Большой Галактики, как называли космос, лежащий за пределами Курашатра, неизвестный противник тогда ещё никто не знал, что за раса атаковала Дравидов. Не выжигал всё подряд, а в первую очередь зачищал те места, где им могли оказать сопротивление. И они не ошиблись. Удар Нагов был мощ но не настолько, чтобы сотворить то же самое, что и с остальными мирами. Всё же в этой галактике у них не было крупных баз. То, что успели развернуть, не позволяло по-настоящему строить крупных кораблей. Дравиды, даже лишившись управления, продолжали драться. Потери восполнить быстро у захватчиков не получилось. Всё же объёмы пространства, которые нужно было зачистить, были колоссальными. Понятно, что заселено и пригодно для проживания в галактике было не более десятых долей процента от общего числа систем. Но все равно в абсолютных цифрах выходило более 300 тысяч систем. К тому же, Харатцы тоже не сидели сложа руки. Поняв, что Наги не просто устроили геноцид Дравидам, а зачищают жизненное пространство для переселенцев, с политикой изоляционизма было покончено. Не совсем, конечно, да и поздно уже было по большому счёту. Но колонизационные корабли, начавшие появляться в тех системах, которые Наги смогли зачистить от Дравидов, заставили Харату VI срочно отправлять воинские контингенты в ближайшие обитаемые системы, охваченные хаосом. и наводить порядок. У Харацев просто не было столько людей, чтобы противостоять нагам. Даже по примерным прикидкам, во второй волне захватчиков, пришедших вместе с транспортами, везущими поселенцев, было больше миллиона кораблей класса высший крейсера. Это был конец. Так, да, Тахарата -то и вспомнил про бессмертных, махавших кирками на каторге, то есть занимавшихся терраформированием Двапры. Да, они принесли много горя харатцам да и дравидам, но это было давно, а специалистов не хватало. Наги методично зачищали галактику, заселяя освободившиеся после уничтожения дравидов планеты всё пребывающими и прибывающими переселенцами. А харатцы лихорадочно вооружались, наращивая производственные мощности и разрабатывая новые виды оружия. Помимо Курашата удалось более-менее навести порядок ещё в паре десятков систем и по головному поставить под дружью всё население в них. На больше ресурсов, хараты не хватило. Да и лезть на планеты, где бы шивали эпидемии вируса, вызывающего мутации, особого желания не было. Исследования велись, конечно. Благо никаких сложностей с образцами не возникало. Но вот зачищать планеты от мутантов желания не было. Да и хоть и начали наги своё завоевание с дальнего края галактики, но уже мелькали в районе рукава, где на ходилось курашатра. Первые боевые группы кораблей рептилоидов. Пока ещё никаких сложностей с тем, чтобы отбивать мелкие уколы не возникало, но сеть разведывательных пунктов, развёрнутых харадцами, ещё для наблюдения за дравидами похоже была обнаружена, и информации из захваченных секторов стало поступать всё меньше. Массированный удар нагов, как бы его ни ждали и не готовились, харадцы проморгали. Просто ноги пришла не со стороны центра галактики, и даже не с соседних рукавов спирали. Нет. Первый удар был нанесен из пустоты, из межгалактического пространства. Удалось отбить его лишь чудом и ценой потери пяти систем, превращенных так же, как и митрополия, в крепости. А потом были три столетия бесконечных боев, в полном окружении. Преимущество в численности у рептилий было подавляющим. Спасало лишь то, что дровиды обладали более развитыми технологиями и сами по себе были физически выносливей. К концу 300-летней войны появились первые импланты, увеличившие возможность. возможности мозга и позволившие сократить экипажи кораблей на порядок. Нейросети были сырыми, с кучей проблем, но они позволяли держаться. Хотя всем и так было понятно, что война проиграна, ресурсы систем исчерпались. Повсеместная роботизация уже не помогала. Нет, в принципе, месторождения полезных ископаемых на астероидах ещё хватало, но вот заниматься их разработкой уже не было возможностей. Всё, что могли, дравиды пускали на строительство новых кораблей. Взамен выбывших клепали мины и автоматические платформы, но всё было тщетно. По прогнозам Курошатры, последней из систем оставалось не больше десятка лет, после чего наги займут ее, не встретив никакого сопротивления. Какие бы исходные данные не выставлялись, результат расчетов всегда был один. Падение системы в течение ближайших лет. Не было ресурсов, не было технологий, способных обеспечить перелом в войне, если планеты уже были малопригодны для жизни, изуродованные разработкой недр и производствами. Экология не к черту. Производство продовольствия падало с каждым годом. Это уже была агония. Даже Двапра, так и не прошедшая полный цикл терраформирования, подверглась разработке. Многокилометровой глубины карьеры вгрызались в поверхность планеты кровоточащими шрамами. И всё это усугублялось тем, что корабли Нагов, хоть и редко, но всё же пробивали оборонительные рубежи за пределами системы и уничтожали любые объекты хараадцев, до которых могли добраться. Были уничтожены колонии на всех спутниках газовых гигантов. Пустотные станции подвергались таранам. Наги просто заваливали защитников системы трупами. Скрепя сердцем, было принято решение строить огромные колонизационные транспорты и уходить. Только вот куда уходить, никто не знал. Последнюю сотню лет за пределы периметра не смог вырваться ни один разведывательный корабль. А та информация, которая поступала от остатков системы мониторинга обстановки, развёрнутая ещё для контроля дравидов, говорила о том, что Наги почти полностью контролируют космос. Да, были планеты, где боевые вирусы захватчиков не смогли полностью уничтожить население, где-то помогли особенности местной экосистемы, где-то излучение звёзд, но ну а где-то и иммунитет на Но вот организованного сопротивления не было нигде. В кое-каких областях галактики существовали даже целые объединения звездных систем, но они не воевали с нагами. То ли смогли договориться, то ли еще что, но наги просто их не трогали, полностью сконцентрировавшись на зачистке тех территорий, где не было особого сопротивления, и на уничтожение последнего бастиона – Курошатре. Почему так, понять долгое время никто не мог. Но в самом деле, на противоположном конце галактики существовало полноценное государство, объединившее более десятка систем, но Наги просто игнорировали его. Правда и Ар, так себя называла тот конгломерат систем, ограничивали свою деятельность только теми системами, которые входили в его состав. Попытки связаться и попросить помощи игнорировались напрочь. Сигнал по гиперсвязи проходил и фиксировалось, что на том конце его принимают, но ни разу никто не ответил. Акурашатра продолжала драться в одиночестве, готовясь уйти и копя злость. Нет, не в отношении нагов. Наги хотя бы были чужими, полностью чужими. И они уничтожали представителей конкурирующей расы. А вот ариев ненавидели все. Годы шли. Вместо отпущенного десятилетия харатцы смогли продержаться дольше. Но В какой-то момент система обороны рухнула. К тому моменту большая часть населения системы уже лежала в криокапсулах, на колонизационных транспортах, а боевые корабли, на которых имелись экипажи, почти полностью были сосредоточены в районах дислокации транспортных конвоев. Никто не собирался отправлять громадные морозильники без защиты в неизвестность. Была еще одна группировка боевых кораблей. Самая значительная по мощи и численности. Она должна была обеспечить прорыв блокады. На стапелях достраивались по последние суда обеспечения, грузилось и сворачивалось оборудование, которое очень пригодится при обустройстве на новом месте. Харатцам не хватило чуть-чуть, каких-то пару лет. Со стороны межгалактического пространства пришел флот. Но чей? Так и осталось вопросом. Огромные корабли, превышающие своей мощью все, что имелось и у харадцев, и у нагов. Они не пытались вступить в переговоры. Когда неизвестный флот атаковал нагов, харадцы даже обрадовались. Пришла помощь, откуда не ждали. Вот только ошибка чуть не стала фатальной. Харадцы расслабились, когда Наги начали снимать блокаду и перебрасывать силы навстречу вторгшемуся флоту. Даже подумывали свернуть программу эвакуации и начать выводить людей из заморозки. Но не сложилось. Сбив заслон из Нагов, громадные корабли начали расходиться веером по галактике, уничтожая на своём пути всё живое. В систему Курашатра разошёл всего один такой кораблик, и заотравленный боевыми отравляющими веществами, с разрушенной и расплавленной инфраструктурой, уйти смогли лишь 2 из десятков колонизационных транспортов и около сотни грузовиков. Все боевые корабли, которые только смогли выйти в космос, пытались удержать монстра, методично выжигающего систему Последние кадры, поступившие из Курашатры, как в бесплодных попытках хоть как-то задержать продвижение гиганта, объединённый в одну массу флот харатцев, запуская перед собой ракеты с кварковыми зарядами, в едином порыве таранил толстую броню обшивки чужака, окутанную силовыми полями. Им всё же удалось остановить монструозный корабль ценой жизни всего флота. Вспышка, когда сдетонировали тысячи реакторов, превращая врага в облако плазмы, полностью погасила всю электронику в системе. Трансляция прервала Чёрт огни, срочный приказ по флоту в Пуранаварде. Нужно отдавать, чтобы выходили из боя и уходили в межсистемное пространство. Варуна, внимательно изучавший данные по бою в системе на вспомогательном терминале, вскинувшись, повернул голову к командующему. И главное никаких непосредственных контактов с кораблями противника, пленных не пытаться захватывать. Нужно срочно убрать флот оттуда. Что случилось? Агнь уже переключился на контроль других театров боевых действий, полностью доверив разбираться со странностями заму дикие химеры. Всего одно короткое слово, но его было достаточно, чтобы проникнуться всей глубиной трагедии. Готов приказы и пересылаем мне на утверждение. Отдав поручение, Агний вернулся к терминалу управления, погрузившись в расчёты и корректировку действий ударных сил, с учётом того, что имеется шанс столкновений с боевыми особями химер. Слишком неоправдан риск. Агний и Ворона были теми не многими, кто стоял у истоков программы приручения мутантов, появившихся в результате воздействия вирусов. Обильно пользуемых ногами для расчистки жизненного пространства, сворачивания всех этих программ. После инцидента с девами все два колонизационных транспорта, которым удалось вырваться из погибающей системы, их экипажи были сформированы из бессмертных, впрочем, как и большая часть экипажей транспортных кораблей. Да, в этот раз бессмертные не остались в стороне от войны. Нет, возможно, будь у них выбор, они бы уклонились, но бежать было некуда, и все силы были брошены на то, чтобы помочь харадцам, пусть не победить, но хотя бы не сдаться. Как уже говорилось, среди бессмертных не было дураков или просто случайных, прошедшие отбор, когда припёрло к стенке, Они стали работать с полной отдачей: флотаводцы, пилоты, учёные, Именно конструкторы из Бессмертных разрабатывали эвакуационные транспорты, работали в лаборатории и шли в бой наравне с Харатцами. И именно на Бессмертных пал выбор при формировании экипажей. К сожалению, технология Криосна позволяла заморозить и разморозить человека лишь один раз. Поэтому сменные экипажи из Харатцев были не лучшим решением для экстренных случаев. Конечно, предусмотрели возможность пробуждения запасных экипажей, но основную роль играли все же Бессмертные. Установки для ухода в гиперпространство На колонизационных кораблях позволяли совершить лишь один прыжок. Да, разом на сотню систем, но лишь один, потому что для разгона использовались одноразовые навесные термоядерные двигатели. Сырая была конструкция, откровенно сырая, но выбора не было. После выхода из гиперпространства, если система окажется непригодной для обустройства базы, громадные морозильные камеры, к которым зачем-то приделали рубку и двигатели, дальнейший путь продолжали бы с помощью реактивных ускорителей, использующих в качестве топлива водород. Его можно было найти в любой точке Вселенной, и переработать в топливо не составляет большой сложности. Но как бы то ни было, корабли смогли уйти в прыжок, ведомые опытными экипажами из Бессы. смертных Опять же, не все из них захотели покинуть систему, когда-то давшую им жизнь, а потом и убежище. За три столетия в осаде, когда само выживание зависит от того, насколько сплоченной будет раса, многие пересмотрели свои взгляды и решили остаться на свой страх и риск. Под поверхностью планет были отрыты убежища. Основная часть дровидов осталась на Двапре. Как-то попривыкли уже. Но были и на Третье с Эдемом. И на Аурусе. Шансы выжить под землей были. И неплохие. Почти все подземные города выстроенные наспех и укомплектованные по остаточному принципу, лежали на глубине ниже километровой отметки от поверхности. Некоторые оборудованные в выработанных шахтах и вовсе достигали 10-километровой глубины залегания. Само собой, под землей никакого развития быть не могло. Просто не хватит ресурсов. А поверхность, по расчетам, будет либо непригодной для проживания, либо оккупирована. Не повезло ни тем, ни другим. Нет, кое-кому, конечно, повезло, но не всем. Да и когда наги переключились на новых гостей в галактике харацы слегка подрасслабились, а потом уже не успели просто опоздали. По законам подлости, транспорты вышли из прыжка в разных местах. То ли сбой в программном обеспечении, то ли ошибка при введении координат. Разобраться так и не удалось, потому что управляющая аппаратура вместе с искинами была выведена из строя ЭМИ-ударом в момент прорыва гиперпространства, а грузовики и вовсе потерялись. Сведений, что происходило в несколько столетий после появления в галактике новых агрессоров, не сохранилось. Те, кто помнил, никогда не рассказывали. Да и осталось без отных не так уж и много. Из нескольких сотен тысяч, нашедших убежище в Метрополии, к тому моменту, когда из-под земель на отравленную и сожжённую поверхность планет начали выбираться потомки тех, кто когда-то смог спастись, выжило не больше нескольких десятков. Вот только они были уже не теми, кому милостиво разрешили осесть на Двапре. Нет, это была сплочённая каста, захватившая власть, которую остальные считали богами. Ими руководил всеми, что логично, Брахма, раса, доминировавшая на всём пространстве большой галактики и замахнувшаяся на соседнее скатилась в махровую теократию, где люди делились на сорта. Наверху стояли бессмертные, считавшиеся богами, брахманы, ниже военные и управляющие, кшатрии, на третьей вайшьи, выполнявшие основные действия по жизнеобеспечению и производству всего необходимого. Ну и самые нижние считались шудры, выполнявшие самую грязную работу и обслуживающие всех остальных. Технологический уровень скатился до такой степени, что ни о каком выходе в космос речи не шло вовсе. Всё это осталось лишь в сказаниях, передаваемых шёпотом в темноте подземелий. На историю расы был наложен запрет. Зачем Брахме понадобилось так сильно низводить уровень технологического развития расы, понять тоже никто не мог. Но это было сделано Цивилизация, откинутая в своем развитии на многие тысячелетия назад, начала свой путь заново. Изолированные друг от друга на разных планетах дровиды менялись под воздействием среды обитания. Оттенок кожи, разрез глаз. Хотя и ДНК не претерпела каких-то изменений, но фенотип сильно отличался. Но не это было главным. Главным было то, что абсолютно на всех планетах, где остались выжившие, политическая, идеологическая и экономическая модель была одинаковой. Бессмертные никогда не прерывали конкурсию, контактов между собой. Боги, новые боги разрушенного мира. Не сказать, что дравиды под руководством Брахмы желали плохого людям. Нет, выстроив жёсткую структуру общества и расставив приоритеты, они со всем упорством впреглись в работу, контролировать и наставлять на путь истины. И первой задачей, которую решало обновлённое общество, едва удержавшееся от полного вымирания, была очистка планет от последствий многовековой войны. Возможно, Брахма неправильно поступил, узурпировав власть и разделив людей. А был ли другой выход? К сожалению, в условиях общей деградации общества и откате в технологическом развитии требовались навыки гениального управленца, чтобы находить баланс между различными течениями в демократическом и свободном обществе. Гораздо проще установить абсолютную монархию, в данном случае теократию, с жёстким разделением по обязанностям и функциям. Но в любом случае результат появился медленно, но верно. Планеты возвращались к жизни. Запустили производство, понемногу заработали новые исследовательские лаборатории, стала развиваться наука. К сожалению, среди выживших бессмертных не оказалось ни одного специалиста по технологиям, позволяющим строить космические корабли. Всё пришлось воссоздавать заново. 700 лет столько понадобилось харацам под бессмерным руководством Брахмы, чтобы вновь вернуться в межпланетное пространство. Повторное освоение системы эма и вовсе заняло времени в разы больше всё сначала но они смогли пройти этот путь в этот раз дравиды нерванули сломя голову на просторы галактики хотя к тому моменту уже восстановили технологии перемещения в гиперпространстве ну да если знать в каком направлении необходимо двигаться заранее отсекая то что не принесёт необходимого результата странно было бы если бы не смогли даже не имея специалистов среди бессмертных Но в любом случае Брахма не торопился с началом экспансии в сторону пространства, которое было обжито перед вторжением нагов. Урок был выучен, поэтому основной упор был сделан не на мощную оборону и флот вторжения, а на опорные удалённые базы в системах, расположенных в удалённых от наиболее населённого пространства. Аккуратно, стараясь не нарваться, строились базы, создавались колонии, но всё это делалось на окраинах галактики, там, где на сотни световых лет от систем, в которых разворачивалась инфраструктура, не было даже просто звёзд. В большую галактику летали только разведчики, мониторящие общую обстановку. В целом всё было не так уж и плохо. Следов флота кораблей гигантов, один из которых удалось уничтожить ценой всего флота Хараты, обнаружить не удалось. Они просто прошлись огненной метлой по галактике, уничтожив нагов и ушли в неизвестность. По каким-то причинам планеты, на которых остались выжившие, дравиды, чужаки, не тронули. А вот рептилоидов смели с лица вселенной. Но хотя бы стало понятно, почему наги вообще появились в этой галактике. Они бежали, спасая свои жизни. Правда, и это не помогло. Самым неприятным для Брахмы стало понимание того, что кроме Курашатры ни одной из систем, где не было нагов, такого не было. Им просто не повезло. Шли годы, сменялись столетия. Закончив с запасными базами, дравиды всё же рискнули двинуть свою экспансию в сторону Большой Галактики. К тому моменту галактика представляла из себя лоскутное одеяло. Как оказалось, выживших после войны с нагами было гораздо больше, чем ожидали бессмертные. Вот только применение биологического оружия не прошло бесследно. Те расы, которые теперь населяли системы, уже нельзя назвать дравидами. Мутации, вызванные вирусами, разрыв общего пространства, дли Действительная изоляция уцелевших друг от друга сделали свое дело. Правда, уровень технологического развития, у большинства формирующихся на основе дровидийской, раса была гораздо ниже, чем у дровидов. Лишь в немногих системах вышли в околопланетное пространство, делая первые робкие шаги в пустоту космоса. В этот момент и произошла встреча, ставшая знаковой. В одном из разведывательных рейдов корабль дровидов встретился с неизвестной расой – Девы. Молодая раса, самая еще делающая первые робкие шаги к звездам. Они не были воинственными, хотя если бы судили по внешности, то возникли сомнения. Пылкие исследователи Девы рады были встретить братьев по разуму. Торговля, обмен технологиями. При более подробном изучении, Девы оказались результатом воздействия одного из вирусов Нагов на ДНК дравидов с дальней колонией в системе Ракша, не самой развитой и населенной. Возможно, это и дало шанс им на выживание. В общем, это не так. тем-то после зачистки, устроенной дравидами, во время первой волны экспансии, странно было бы, если бы в предках девов оказался кто-то ещё. Но в отличие от тех дравидов, что мутировали в кровожадных тварей, полностью утратив разум, девам не только удалось его сохранить, но ещё и неплохо воспользоваться. Технологии в области гипердвигателей у девов были хуже, чем аналогичные у дравидов, а вот в области нейросетей, разработки которых дравиды даже ещё не начинали восстанавливать, девы продвинулись весьма и весьма. Но Ну да, нейроимплантами в Кураша три начали заниматься плотно практически перед самым падением системы, но продвинуться не успели, а потом технологии были утрачены. А у Девов, как их называли Дравиды Ракшасов, используют для обозначения народа, название должности верховного правителя уже имелось полностью отработанная и изученная технология массового производства. До да к тому же Девы смогли приручить один из видов мутантов, также имевшим в предках Дравидов. Они использовали их вместо боевых дройдов быстрые, живучие и смертоносные. Не на всё из колонизируемых планет имели дружелюбную биосферу. Поначалу сотрудничество двух ветвей одной расы складывалось очень хорошо. Даже пару колоний вместе основали. Торговля, наука, обмен технологиями всё шло к тому, что будет сформировано единое государство. Случай Дравидам вообще не везло на случайности. Причём чаще всего такие случайности в долгосрочной перспективе приносили им серьёзные проблемы. В одной из систем в пространстве, контролируемом Девами, случайно обнаружилось место рождения Алатырь камня. У Брахмы от такого в прямом смысле сорвало крышу. Собрать установку для того, чтобы увеличить число бессмертных, для него проблемы не было, оставалось только получить доступ к месту рождения, а уж потом повторить то, что дравиды однажды сделали, покорив галактику. Каз осиму делом времени. Но что такое время для того, у кого в запасе вечность? И системы девов запылали под ударами флотов дравидов. Брахма не был столь же откровенен с ракшасами, как они с ним, и поэтому боевые корабли, переброшенные из тайных баз, оказались весомым аргументом. Девам просто нечего было противопоставить вероломному нападению. Агни смотрел, как флот дравидов выходит из боя, устремляясь за пределы системы Пурана Варда. Такое ведь уже было, когда ему пришлось наблюдать такую картину, в тот проклятый день, когда ракшасы, про которых забыли, уже разбомбив даже материнскую планету, нанесли ответный визит. Перед глазами, как сейчас, стояли кадры раскалывающихся на куски планет и астероидов, на которых были развёрнуты производства. Как в бесплодных попытках остановить 10-километровую веретенообразную махину, несущую возмездие, погибали корабли? Но кто же знал, что ракшасы способны были построить такое? Спешно переброшенные в систему Курашатра боеспособные соединения, картину того боя не изменили. Пять кораблей, всего пять кораблей, разъяренных дэвов, помножили на ноль все труды многих поколений дровидов. Но они не просто расстреливали все, что попадалось на пути, множество десантных капсул, отделившись от маток. Высаживали десант мутантов, ведомых по водорям на корабле Дравидов, устраивая резню. Отбить атаки мутантов удалось, а вот корабли Девов остановить не удалось. Точнее, четыре из них всё же остановили. На орбите Двапры, превратившийся в кипящий котёл, на поверхности которой бушевало вырвавшееся из-под сорванной взрывами кварковых зарядов тонкой коры планеты, но один всё же ушёл, выполнив свою миссию. Но и это было ещё не всё. Мутанты, они были не только ударной силой, но ещё разносчиками вируса, вируса, чуть окончательно не поставившего крест над равидах. Найти лекарство так и не удалось, остановить разразившуюся эпидемию удалось лишь жёстким карантином, но попытка экспансии была остановлена и в этот раз. Позднее дравиды и сами стали использовать мутантов в качестве ударных групп. Планет, на которых они имелись, в зоне, которая была доступна дравидам, было много, но страх перед неизвестной болезнью так и остался в сердцах тех, кто пережил эпидемию, как Воруна и Агни. Знаешь, думаю, ты прав. Голос Воруны, также наблюдавшим за исходом, выдёргивает Агни из воспоминаний. Ты о чём? Рихнув головой, Агни поворачивается в сторону друга. Зря мы ввязались в эту войну. Два друга, пережившие вместе со своим народом все взлёты и падения, смотрели, как флот отступает. И в голове, что одного, что другого, начинало крепнуть предчувствие, что в этот раз в случае проигрыша им не дадут нового шанса.